Увлекая ее к главному вестибюлю, куда направился принц, Францис бормотал, поглядывая на сжимавшую медальон руку. Странный подарок для нововрачной. Надеюсь, вы не суеверны. Она храбро улыбнулась, превозмогая остатки мимолетного недомогания. То, что дается от чистого сердца, не может принести несчастья. Это очень ценный подарок для меня, Францис. В самом деле, что ж вам видней? Но во имя неба, Марианна, спрячьте этот драгоценный медальон в какую-нибудь шкатулку и не вздумайте носить его. Что за проклятая мания у французов непрерывно потрясать призраком их ужасной гильотины? Я предполагаю, что она помогает им питать их злобу и чувство мести. А может быть, забыть что они только отблески исчезнувшей эпохи и что Наполеон царствует. Как мало в вас сострадания к этим несчастным, которым принадлежу и я, Франсис. Неужели вы забыли о мучениях, перенесенных герцогиней? И я нахожу странным для англичанина ваше напоминание о теперешнем императоре. «Я ненавижу Наполеона так же сильно, как, сожалею сожалению, о печальной участи герцогини», — холодно возразил Францис. «Но я не люблю, когда пытаются отрицать существующую реальность. Проще говоря, мне кажется, что политика — слишком бесплодный объект для вашей очаровательной головки. Думайте только о том, как понравится мне, Марианна, и забудьте о площади революции». Ужин показался Марианне невероятно длинным и скучным. Мало гостей, мало шума. Трудно было поверить, что это свадебная трапеза. Только Аббат де Шазей, Лорд Мойер, Езон Буфор и Иви Сен-Альбен окружали молодую пару, но они были слишком разными людьми, чтобы поддерживать оживленный разговор. Ограниченный заурядными темами, он угасал. Аббат говорил мало, без сомнения думая о предстоящей поездке. Запряженная карета уже ждала во дворе. Американец вообще молчал, поглядывая на Марианну пристальным, давящим взглядом. Леди Сен-Альбен подражала новобрачной и не вмешивалась в беседу. Кончиками тонких пальцев Иви машинально катала хлебный шарик по узорчатой скатерти. Глядя на нее, Марианна спрашивала себя, почему она так не любит очаровательную кузину Франсису. Если отбросить в сторону то, что она постоянно напоминала об узах крови, связывавших ее с лордом Кранмером, и относилась к Марианне как к недоразвитой девочке, И Сен-Альбен была воплощением нежности и грации. Старше Марианны на несколько лет, она была среднего роста, но ее стройность нимфы и особенно увенчивавший голову высокий шиньон из бледно-золотистых локонов делали ее выше, чем в действительности. Все черты ее лица поражали изяществом. Их освещали излучавшие ласку чистые голубизные глаза, Но хотя Рот и Ви и отвечал всем канонам красоты, было в ней что-то шокирующее Марианну. Может быть, это манера улыбаться, слишком напоминавшая Франсиса. А может быть, даже и безукоризненная элегантность, невероятно женственная, перед которой молодая девушка всегда чувствовала себя деревенщиной. Этим вечером было еще хуже. В своих украшенных кружевами юбках Марианна чувствовала себя тяжелой китайской вазой перед хрупкой танагрской статуэткой. Эта пышная, но безвкусная отделка прежних времен только подчеркивала элегантность воздушного из голубого, как ее глаза муслина, платья и ви. Низко декольтированное, открывающее нежную округлость плеч, оно было поясано поддерживающей груди цепью из очень красивых античных камней, подобных тем, что удерживали ее пышные волосы. Подобранный в тон шарф дополнял этот очень простой туалет. Но главным его достоинством было то, что он позволял видеть все линии точеного тела. Как и большинство англичанок, Иви Сен-Альбен считала своим долгом носить муслины зимой и летом, потому что Наполеон питал отвращение к этому материалу и практически запретил своим придворным дамам появляться в нем. Все воспоминания, связанные с Иви, начинались у Марианны с муслина. Платье из этой материи, только белое, было на ней в бате в тот день прошлого лета, когда Марианна встретила ее в первый раз. Леди Эллис, в двойной надежде подлечить свой ревматизм в знаменитых термальных водах и представить молодую племянницу хорошему обществу, увлекла с собой в бат изрядно строптивую Марианну, недовольную тем, что ее оторвали от любимых лесов. Молодая девушка моментально почувствовала себя не в своей тарелке среди элегантной толпы, переполнявшей этот знаменитый город на водах. Здесь было слишком много шума, людей, сплетен, расфуфыренных болтливых женщин и лощенных денди с их болезненной скукой и тупым пристрастием к картам. Однажды утром в Милсон-стрит, когда обе женщины возвращались в карете, сделав несколько покупок, леди Эллис что-то воскликнула и приказала кучеру остановиться. Мимо проходила незнакомая пара, и вдруг Марианна почувствовала, что ее сердце забилось в необычном ритме. Женщина была, безусловно, красавицей и выглядела исключительно элегантно в белом платье и невероятной шляпке из итальянской соломки, покрытой тонкой кружевной вуалью. Но молодая девушка посмотрела на нее только из зависти. Ее спутник был мужчина, наверное, самый красивый на земле. Впрочем, это к нему относилось радостное восклицание леди Сэлтон. «Франсис! Франсис Кранмер! Как я рада видеть вас вновь, дорогой мальчик! Только не говорите, что не узнали меня!» Улыбка осветила изящно очерченный, таящий пренебрежение рот незнакомца. — Леди Селтон! — воскликнул он в свою очередь. — Какие могут быть сомнения? В Англии много женщин, но слово чести только одна — Элли Селтон. Мои почти сильнейшие зверения, дорогой друг. И, сняв высокую шляпу, он склонился, чтобы поцеловать руку старой деве, на лице которой, к величайшему удивлению ее племянницы, появился румянец. Между тем вопросительный взгляд серых глаз молодого человека остановился на Марианне, и она тут же побагровела, охваченная непреодолимым замешательством. В простом клинкоровом платье с непритязательной вышивкой Марианна почувствовала себя вдруг ужасно безвкусно одетой. Сравнение с прекрасной незнакомкой было настолько не в ее пользу, что она умирала от стыда и не смогла выдавить из себя ни одного связного слова, когда тетка представляла ее этому «дорогому Францису, «сыну моего лучшего друга прошлого» а затем его очаровательной кузине, леди Сен-Альбен. Несколько поспешных фраз, и они расстались, обменявшись адресами и обещанием встретиться вновь. В удалявшейся карете Марианна едва удерживала слезы. Ее охватило непреодолимое желание понравиться этому красавцу, привлечь его внимание, блистать, покорять а он без сомнения увидел в ней только тупую пансионерку. Видя явное смущение Марианны, леди Эллис стала ее поддразнивать. Однако, — добавила она, вздохнув, — иначе и быть не могло. Эти кранмеры обладают неотразимым очарованием, а Франсис — живой портрет своего отца. Тридцать лет назад никто не мог соперничать с Ричардом Кранмером. — Он имел большой успех? — спросила Марианна севшим голосом. — Все женщины сходили из-за него с ума, все без исключения. Увы.